Роковое письмо. Солнце садилось, работы на концессии кончились. Грабинский стоял у своей конторки, щелкал костяшками счетов, перелистывая большую конторскую книгу, разграфленную на множество клеток, куда он записывал черными и красными чернилами цифры, результаты фактической деятельности концессии. Тишина в конторе нарушалась только жужжанием мух и больших оводов, бившихся своими головами о потускневшие стекла оконных рам. Торопливые шаги, раздавшиеся сзади, заставили Грабинского обернуться. Вошел китаец Бой, маленького роста, с желтым, лоснящимся от жира лицом. — Там пришел русский, спрашивает хозяина, — произнес Бой, вытирая сальные руки о белый передник. — Хорошо, пусть подождет, — ответил Грабинский, углубляясь опять в вычисления и в полголоса произнося названия различных материалов, выделываемых концессией. Окончив свои записи, он позвал того же боя, чтобы шли к нему рядчики со сведениями о вывезенных материалах. Вскоре маленькая комната конторы наполнилась китайцами и русскими. Они по очереди подходили к конторке и читали громко названия материалов и количество. Слышались возгласы ломанным языком: брусья сорок, шпалы триста, бревна тридцать пять, дров сто кубов и тому подобное. Воздух в комнате был удушливый и спёртый пахло дегтем, человеческим потом, чесноком и особенным специфическим запахом китайцев-рабочих. Долго продолжалась эта процедура доклада рядчиков. Наконец, последний из них, пряча свою засаленную записную книжку, в боковой карман, вышел на двор. Грабинский посидел еще немного на высоком стуле у конторки, облокотясь на нее локтями. Лицо его было озабочено. Мысли его далеки были от счетов и конторских книг. Нервно затягиваясь папиросой, которую держал во рту, он порывисто барабанил своими большими крепкими пальцами по книге и думал, что стало с женой, отчего она взволнована и как бы встревожена чем-нибудь. Не я ли причины этому? Нет, кажется, вины за собой не чувствую. Может быть, она нездорова? Надо поговорить с ней серьезно. Однако меня ждет там какой-то тип. Должно быть, ищет работы. — С этими мыслями он встал, швырнул окурок в открытое окно и вышел на крыльцо. Здесь увидел он невзрачного человека в ситцевой полинялой рубахе. Стоял он без шапки у крыльца. Красное веснушчатое лицо его с рыжей бородкой сразу не понравилось Грабинскому. Это был Иван. — Здравствуй, чего надо? — обратился к нему хозяин, кивнув головой на низкий поклон пришельца. — Да вот, к вашей милости! — ответил Иван гнусавым голосом. Может, какая нина есть рабового окажется у вас, а то хожу уж, который месяц без дела истратился так, что и есть почитай нечего. Явите божескую милость. — Откуда ты? — спросил Грабинский, рассматривая незнакомца и подходя к нему ближе. — Да я раньше работал в Харбине на пристани, — соврал посланец Ван Фатина. Но китаец уж больно дешев стал, нашему братцу против его не выстоять. Рассчитался и вот без места до сих пор болтаюсь. «Хорошо, оставайся здесь», — произнес хозяин после некоторого раздумья. «Кстати, мне нужен человек для присмотра за лошадьми и за китайцами конюхами. Портят животных, не умеют убирать за ними. Жалование будешь получать пятнадцать рублей, согласен? Харчи, конечно, наши». «Ну хорошо, иди в контору и скажи конторщику, чтобы записал тебя в книгу. Как зовут тебя?» «Имя Ивана, фамилия Незнамов», — проговорил, потупляя глаза, беглый солдат. На Дальнем Востоке вообще не принято спрашивать паспорт у рабочего, в особенности паденного, так как в большинстве случаев в тайгу нанимаются беспаспортные и беглые. Разбирать здесь не приходится, иначе можно остаться без рабочих. Итак, Иван исполнил первое поручение Ванфатина и нанялся рабочим на концессию. Письмо он еще не успел передать Евгении Степановне и носил его в своей обтрепанной шапке. Но скоро случай к тому представился. Через день Грабинская осталась одна с сыном в доме. Китаец Бой ушел за редиской к огороднику. Евгения Степановна сидела в столовой за столом и шила на машине. Юрочка возился тут же с какими-то игрушками, постоянно подбегая к матери и теребя ее за рукав. Вошел Иван. Увидя хозяйку, он снял шапку, вынул из нее конверт с широкой красной полосой и положил на стол со словами «Это от Ван Фатина. Ответ передадите мне через три дня». Сказав это полушепотом, Иван, тихо стараясь не нашуметь, вышел на двор и исчез в темноте пустой конюшни. Молодая женщина побледнела и трясущимися руками разорвала конверт. Прочтя письмо, она, как безумная, вскочила с места, схватилась за голову и простонала. — Господи, что же это такое? Во сне ли все это или на самом деле? Что же делать? Что делать? — шептали дрожащие и побледневшие ее губы. Необходимо все рассказать мужу. Надо уехать из этих проклятых мест. Чем скорее, тем лучше. Евгения Степановна не находила себе места. Одна неотвязчивая мысль тяготила ее душу. Мысль, что, может быть, во всей этой истории виновата она сама. Что она дала повод необузданным страстям дикаря разыграться. Что не следовало ей шутить с ним, как не следует шутить с огнем. Во всяком случае, молодая женщина решила рассказать обо всем мужу, и уехать отсюда, хотя бы на время, в Харбин. Оставить мужа одного и самой уехать в Россию к родным она боялась. И, беспокоясь за будущее, она случайно увидела в окно Ивана, который чистил у конюшни выездного коня. «Может быть, он разъяснит мне что-нибудь», — подумала Грабинская и вышла на крыльцо. Подозвав Ивана, она начала расспрашивать его, откуда он взял это письмо, знает ли он содержание его и тому подобное. Но Иван только моргал часто своими свиными глазками и, казалось, в недоумении смотрел на нее, ничего не понимая. «Мне передал его какой-то китаец, когда я шел по дороге на концессию. Он просил отдать его вам, больше ничего не знаю». Из слов его Евгения Степановна убедилась, что от этого человека она ничего не добьется, и ушла к себе в комнату купать Юрочку, который от радости предстоящего удовольствия хлопал в ладоши Разговаривал со своими игрушками и в одной рубашонке бегал по комнате, топая розовыми босыми ножками по холодному крашеному полу. Купание ребенка немного развлекло молодую женщину и отогнало мрачные думы от ее хорошенькой головки. Чистенький, весь розовый, как херувим, Юрочка улегся на свою кроватку и, став на колени перед броском Христа, приколотым розовой ленточкой к изголовью, сложив ручки у груди, начал молиться. «Боженька, дай здоровье мамочке, папочке, бабушке, дедушке, всем родным!» — лепетал он шепотом, взглядывая на мать, стоявшую у кровати. «Дай также здоровье собольке, котику Ваське и другому Ваське, лошадке, которая меня возит кататься!» Окончив свое дело, ребенок вскочил с колен, обнял мать и прижался к ее груди своей белокурой головкой. «Покойной ночи, мамочка!» — произнес он поцеловал руку матери и быстро юркнул под одеяло. Мать нагнулась к нему, поцеловала ребенка в лоб, перекрестила и, в покойной ночи, отошла от кроватки. Всю эту трогательную картину созерцал, стоя в дверях, Станислав Викторович. И когда жена повернулась к нему лицом, подошел к ней и, целуя ее заплаканное лицо, в удивлении стал расспрашивать о причине слез и волнений. «Потом, потом расскажу все», — говорила молодая женщина, отстраняясь рукой от поцелуев мужа. «Ты лучше поцелуй Юрочку и перекрести его». «Ты уже спишь, шалун», — произнес отец, подходя к кроватке сына и кладя ему на голову руку. «Нет, я не сплю, папочка, это я так нарочно. Покойной ночи, папочка. Я купался в ванночке и теперь спать хочу». Отец с сыном поцеловались, перекрестили друг друга. «Ну спи, спи, дорогой» произнес отец выходя из спальной я давно хотела поговорить с тобой проговорила грабинская усаживая мужа рядом с собой на тахте в столовой ван фатин несколько раз намекал мне на свои чувства ко мне и даже последний раз предлагал бежать с ним в китай но как ты знаешь мы часто шутили с ним и вместе с тобой смеялись над ним так и теперь я думала что это шутка и не придавала словам никакого значения когда он начал грозить я поняла что шутить с ним нельзя и перестала с ним разговаривать. Я предполагала, что, выказывая ему пренебрежение и сдержанность, как простому рабочему китайцу, этим я подействую на него лучше слов и ненужных репрессий, тем более, что это человек дикий и опасный. Но сегодня я получила это письмо. Вот, прочитай его и скажи свое мнение». С этими словами жена передала мужу письмо Ван Фатина. Прочтя его, Грабинский сжал его в кулаке и густо покраснев проговорил. «Каков подлец! Вот негодяй! Если он осмелится прийти еще сюда, я убью его, как собаку!» Волнение и нервная дрожь в голосе мешали ему говорить. Он встал и, как зверь в клетке, начал ходить по комнате, стараясь успокоиться. «Ты не волнуйся», — говорила Евгения Степановна, придавая своему голосу спокойствие и равнодушие. «Ведь это бред дикого человека. Серьезного значения вся эта история не может иметь». «Напрасно ты так думаешь», — отвечал муж, останавливаясь перед женой. «Ты не знаешь его натуру. Это упорная, настойчивая и дикая натура. Шутить с нею нельзя. Надо принять предосторожности. Теперь от него можно ожидать всего. Имей в виду, что он ни перед чем не остановится. Одна, не выходи никуда и Юрку не пускай. Тем временем для безопасности я попрошу охрану на нашу концессию. Но, к сожалению, ранее недели нельзя ожидать этой охраны». Пока я вооружу всех служащих. В складе у меня есть двадцать винтовок, пока достаточно. А кто же тебе передал это?» Обратился он к жене после некоторого раздумья. «Письмо мне передал тот русский, который недавно нанялся к нам, кажется, Иван». «Эй, бой!» — позвал Грабинский, слугу китайца, находившегося в коридоре и прибиравшего посуду. «Пойди позови сюда конюха Ивана!» Долго не возвращался бой. Слышно было, как он звал его на дворе, в конюшне, у складов, но все напрасно. Ивана нигде не было. «Ивана нет!» – доложил китаец, войдя в столовую. «Я так и знал!» – произнес Грабинский и быстро вышел на двор распорядиться о розыске пропавшего человека. Несмотря на тщательные поиски во дворе, на заводе и в окрестностях, Ивана найти не могли. Он исчез так же таинственно, как появился. «Быть беде!» – размышлял Станислав Викторович возвращаясь с поисков с фонарем в руках и с винтовкой за плечами подслушав под окном столовый разговор между мужем и женой иван собрал свои тряпки захватил хлеба и соли и скрылся в темной чаще тайги долго еще горел огонь у грабинских муж и жена пережив три волнения дня спать не могли и разговаривали до света только когда темное окно в их комнате стало светлым и на дворе запели петухи и загоготали гуси приветствуя первые лучи восходящего солнца. Грабинский потушил лампу и сказал, обращаясь к жене, «Ты спи сколько хочешь, а я немного полежу и буду вставать, так как к пяти часам я должен быть уже на работах в лесу. Спокойной ночи». Проговорив это, он затянулся несколько раз папиросой и, закинув руки за голову, углубился в думы. Невеселые были эти думы. Неизбежный рог в виде дикаря разбойника с большой дороги, Тяготел теперь над ним и дорогими ему существами. Но что же делать? Надо на что-нибудь решиться. Бежать отсюда, бежать поскорей, пока еще не поздно. Мрачное предчувствие грызло его сердце. «Скорее, скорее! Покончу дела с рядчиками и увезу жену и ребенка в Харбин. Там они будут в безопасности!» здесь пока еще нельзя работать спокойно с этими неотвязчивыми мыслями грабинский встал тихо оделся чтобы не будить жену и вышел из комнаты солнце уже поднялось над далекими лесистыми горами и заливало свежую сырую землю и ароматную зелень лесов золотыми горячими лучами в вышине реяли белее одинокими точками в синеве неба быстрокрылые голуби пахло жасмином вдыхая полную грудью этот чистый горный воздух Станислав Викторович залпом выпил парного молока, одним прыжком вскочил на подведенного к крыльцу иноходца, собрал в одну руку поводья, сжал упругими ногами бока его и понесся по дороге к лесу, мимо складов и лесопильного завода. Вскоре фигура его исчезла в зеленой чаще тайги. На опушке навстречу ему шел китаец, на которого Грабинский не обратил внимания, но внимательный глаз сразу узнал бы в этом китайце переодетого русского хотя лицо его было черно от сажи и борода сбрита. Это был Иван, направлявшийся к конторе. За плечами у него висел пустой мешок, и в руках была длинная палка с крючком, какие здесь носят нищие.